Глава 20 Есения и Влад. Есения. В магазине детских товаров мы проводим по меньшей мере час. Беркут хочет скупить все, что попадается ему на глаза. К счастью, я вовремя останавливаю мужчину, заверяя, что у моего ребенка очень много разных игрушек. Дочка с радостью встречает не только меня, но и своего настоящего отца. Пока они с Владом играют, я наблюдаю, четко прокручивая в голове отнятые у отца и дочери шесть лет. Теперь уже нет смысла кого-то обвинять. Нужно искать варианты дальнейшего развития событий трех жизней, причем таким образом, чтобы каждому из нас было комфортно существовать в одном мире. Я ухожу в другую комнату, переодеваюсь и возвращаюсь обратно. Удивительно, но моя девочка быстро находит общий язык с Владом. И самое любопытное, что дочь с восхищением смотрит на Беркутова. Я никогда раньше не замечала подобного в ее общении с новыми людьми, будь то взрослые или дети. Соня долго смотрит на меня, после чего что-то шепчет Владу на ухо и подбегает ко мне. «Мам, а Влад мой папа?» — тихо спрашивает Соня. Но Влад слышит, а я, впадаю в ступор, потому как сегодня моя девочка впервые заговаривает о том, о чем не так давно предупреждала мама. Я буквально цепенею, понимая, что сейчас должна рассказать ребенку всю правду. Влад. Туман в моей голове сгущается все сильнее, когда я слышу вопрос этого необыкновенного, потрясающего ребенка. Да и вообще... С какой стати у пятилетней девочки могут возникать подобные вопросы? В глазах Есении ловлю некую озадаченность, но не пытаюсь ничем помочь. Начнем с того, что шесть лет назад всю эту кашу заварила по большей части она, хотя из себя я ответственности не снимаю. Есения что-то отвечает девочке, и та расплывается в такой искренней улыбке, от которой у меня буквально захватывает дух. Соня... Поворачивает свою русоволосую головку в мою сторону и игриво подмигивает мне. Из соседней комнаты доносится какой-то шорох, и на пороге гостиной показывается Ирина. «Здравствуй, Влад!» Женщина определенно рада меня видеть. Я рада, что заехал к нам. «Здравствуйте, Ирина!» По-другому никак. Усмехаюсь я, потому что мы с ней думаем об одном и том же. «Как вам Италия?» Я в полном восторге. «Как и Сонечка. Правда, дорогая?» Бабушка обращается к внучке, на что девочка несколько раз утвердительно кивает. «Здесь такие красивые дома и зоопарк. Баба, я не хочу уезжать отсюда!» Дочка дует свои маленькие губки, после чего подбегает к Ирине и крепко обнимает женщину. «Думаю, через некоторое время мы сможем вернуться сюда», — отвечаю я, наблюдая за реакцией Есении. «У меня здесь есть небольшая квартира». «Ты здесь живешь?» — удивленно спрашивает Соня. «Нет. Я время от времени прилетаю сюда по работе и останавливаюсь в своей квартире». Спокойно объясняю я. Соня на некоторое время задумывается, вероятно, прокручивая в своей головке какие-то мысли, после чего выдает новый вопрос. «А кто там живет, когда тебя нет?» «Кто убирается?» и поливает цветы, — хмурит бровки она. Я не могу удержаться от улыбки умиления. Девочка умна не по годам, а ее рассудительности можно только позавидовать. Она внимательно рассматривает моё лицо, ожидая ответа на свой вопрос. Когда меня нет, там живёт очень хорошая женщина, которая помогает мне по хозяйству. Она очень заботливая, напоминает мою маму. Я делаю небольшую паузу. «Столько лет прошло, а я до сих пор только учусь говорить о родном человеке без кома в горле». «А где твоя мама?» — грустно спрашивает девочка. Малышка слишком проницательна. «Она...» Я перехватываю абсолютно спокойный взгляд Есении. Девушка кивает головой, и только после этого знака я говорю, как есть. Ее больше нет, малышка». «У Джо из нашей группы в садике тоже умерла мама», — сочувственно произносит ребенок. «Он сильно плакал. Ты тоже плакал?» «Да, Сонечка», — честно отвечаю я, вспоминая две слезы, которые скатились по щекам в тот день, когда матери не стало. В комнате повисает неловкое молчание, но спустя несколько секунд, благодаря Соне, воцаряется смех, который мгновенно меняет напряженную атмосферу. И я не замечаю, как проносится время и наслаждаюсь каждой секундой. Поразительно, но я словно чувствую себя живым, а не тем запрограммированным роботом, который только и делает, что зарабатывает деньги, которые, к сожалению, настоящего счастья не приносят. Это отличное средство для удовлетворения всех потребностей и даже больше, но не для излечения выжженной души. Кристина не пишет и не звонит. Поэтому я набираю ее сам. В последнее время девушку колбасит из стороны в сторону, и для меня слишком очевидно, с чем это связано. «Алло», — болезненным голосом отвечает моя супруга. «Крис, что случилось?» Обеспокоенно спрашиваю я, удивляясь реакцией Кристины. «Мне очень плохо. Я вчера так устала, что вырубилась без задних ног. Ты сегодня рано уехал, да?» Интересуется она все тем же безжизненным тоном. «Я даже не помню, как ты пришел. «Выпила лишнего?» — произношу я, тяжело вздыхая. «Я не пила, Влад. Мне ж нельзя», — отвечает она, после чего резко замолкает. «В смысле, то есть...» «Я имею в виду...» «Ты беременна?» Задаю вопрос. В ответ слышится молчание, которое может означать только одно. Вспоминая вечеринку в честь дня рождения одного из моих друзей. В тот день, что я, что Кристина отрывались, как говорится, по полной программе. И к своему стыду после очередного стакана янтарной жидкости я слабо помню события той ночи. «Что было той ночью после дня рождения Андрюхи?» — с нажимом спрашиваю супругу. «Давай обсудим все, только не по телефону», — отвечает Кристина, чем по правде сказать, вводит меня в заблуждение. Увиливание от прямого ответа так не похоже на девушку, что я соглашаюсь. Будь то другой человек, я бы вытребовал признание мгновенно. Ладусь, у меня будет небольшая просьба. Мы можем вернуться в столицу завтра, а не через два дня. Все дела уже завершены, а здесь мне уже порядком надоело. Крис, что-то ты темнишь. Я возвращаюсь в подъезд и поднимаюсь на нужный этаж. «Ладно, мне пора. И лучше бы, конечно, чтобы у тебя были ответы на все мои вопросы, когда я вернусь». «Конечно, Влад», — ласковым голосом произносит она. Я вхожу в квартиру, из которой вышел буквально десять минут назад для того, чтобы позвонить. «Торопишься?» Из раздумий меня выдергивает голос Есении. «Нет», — пожимаю плечами я. «Где Соня?» «Я бы хотел погулять с ней и показать красивые места, если ты не против». «Они с бабушкой смотрят мультик на английском языке», — отвечает девушка. «Мы сегодня хотели еще раз сводить Соню в зоопарк, потому что она все уши прожужжала о нем. Но твоя идея мне тоже нравится». Девушка бросает на меня беглый взгляд, но моментально отводит. «Есения до сих пор, как мне кажется, с трудом верит своим глазам, впрочем, как и я». Все же удивительная штука жизнь. Спустя шесть грёбаных лет я могу обнять и поцеловать своего ребенка и ее мать. Черт возьми, не о том, ох и не о том я рассуждаю. Мы возвращаемся завтра. Ты с нами? Или могу купить тебе билет на самолет и полетишь с мамой и Соней? Интересуюсь я, подходя к Есении, опасно близко. Она непроизвольно делает шаг назад. Я полечу с ребенком. Спасибо, Влад. Деньги у меня есть. Она делает еще шаг и едва не падает, наступая на один из игрушечных автомобилей. Но я успеваю вовремя подхватить девушку. Ты все такая же неуклюжая, Есения. Усмехаюсь я, отпуская ее из своих объятий. Есения, я хочу знать, что ты ответила Соне на вопрос об отце. Повисает напряженное молчание. На стене висят огромные часы с маленькими стрелками, ход которых на фоне оглушающей тишины отдаётся громкими щелчками. «Я сказала правду», — тихо отвечает она. «Теперь моя ягодка знает, кто её настоящий отец». Сердце почти выпрыгивает из груди от признания Есении. «Внутри меня...» разливается приятное тепло от осознания того, что совсем скоро я смогу стать самым настоящим отцом.